52. На величии двух начал строится все понимание жизни. Позавчера слышал слова «в двенадцать часов ночи» и действительно проснулся в двенадцать и начал воспринимать мысли. Ночью ничего не слышал, хотя пытался. Начал слышать около шести часов. Начало не звучало мне. Но потушил себя и начал слушать, и взял свое сокровище. Паяц пытался помешать.